Строение пчелы. Пчела только с высоты человеческого высокомерия кажется примитивным и мелким насекомым. Только представьте, какими серьёзными катастрофами обернулась бы для человечества повсеместная гибель пчёл, и её размеры перестанут казаться незначительными, а строение простым. Те задачи, которые возложил на неё Господь Бог, Просто уникально. О них поговорим подробнее. У пчелы хорошо развиты органы чувств. С помощью обоняния, осязания, слуха, вкуса, зрения и даже некоего чувства времени она прекрасно отыскивает источники медосбора. Помощь только органов обоняния, она различает запах цветников и быстро находит их на расстоянии полутора-двух километров. У пчелы пять глаз: три простых и два фасеточных, которые воспринимают мир мозаично. Маневренность пчелы в полёте обеспечивается двумя парами крыльев, которые сцепляются друг с другом двумя десятками крючков. превращаясь в единую плоскость. Чтобы в воздухе чувствовать себя комфортно, пчела заполняет три воздушных мешка, расположенных в голове, груди и брюшке. В минуту пятикамерное сердце пчелы делает 60-70 ударов, в полёте 100, а после полёта 140-150. Дыхание обеспечивает организм пчелы кислородом. где он соединяется с питательными веществами. В процессе окисления выделяется тепло, без которого пчела в зимнее время просто погибла бы. Пчела дышит часто. В покое 40 дыхательных движений в минуту. После полёта 120-150. Один недостаток у пчелы не поддаётся дрессировке и никак не признаёт своего хозяина. То ли из-за короткого пчелиного века, то ли по какой-то другой причине сжалит его наравне со стальными непрошенными гостями. Хотя и подмечено, что более опытному попадают меньше, чем новичку. Но это скорее из-за наличия или отсутствия необходимых навыков у пчеловода. Мозг пчелы Главная часть центральной нервной системы расположена в голове над глоткой. Сложное образование, состоящее из огромного количества нервных элементов: нервных клеток и нервных волокон. По размерам мозг крупнее, чем у рабочей пчелы, а у матки меньше. Ганглии нервные узлы, скопление нервных клеток. Пчёлы различают надглоточный ганглий, который называют мозгом. Подглоточные ганглии два в грудном отделе и пять в брюшке. Вся эта довольно сложная система ганглиев и составляет центральную нервную систему пчелы. Воспринимая органами чувств раздражение от внешней среды и через симпатическую нервную систему раздражение от внутренних органов, Центральная нервная система координирует поведение пчелы. Гемолимфа полостная жидкость, кровь пчелы, совмещающая функцию крови и лимфы, является единственной тканевой жидкостью в теле насекомых. Представляет собой водянистую, слегка желтоватую жидкость, находясь в непрерывном движении и омывая все клетки и ткани тела пчелы. доставляет им питательные вещества и частики кислород уносит продукты распада образующиеся в клетках и тканях и доставляет их к органам выделения имеет защитную функцию предохраняющую организм пчелы от вредных воздействий бактерий посторонних веществ и так далее у личинки пчелы масса гемолимфы составляет 25-30% её общей массы При проколе кутикулы она обильно вытекает из тела. У взрослой пчелы гемолимфа составляет 8-10% от массы тела. То есть пчела массой 100 мг имеет всего 8-10 мг гемолимфы. Это настолько мало, что при ранениях и вскрытиях насекомого гемолимфа не выступает из тела. Глаза пчелы Глаза пчелы состоят из двух фасеточных сложных глаз, расположенных по краям головы, в виде двух больших овалов и трёх простых глазков, расположенных на темени. Фасеточные глаза имеют по 4-5000 оптических единиц пасеток. У трутня 7-8000. В полёте пчела пользуется сложными глазами, позволяющими видеть именно большее расстояние. Поверхной сложного глаза покрыто волосками, которые действуют как органы осязания и имеют большое значение в полёте. Работая в улье или на цветках, пчела прибегает к помощи простых глаз. Уникальность глаз пчёл заключается ещё и в том, что при помощи ультрафиолетового излучения они могут работать и в темноте. С пома ощу зрения пчёлы воспринимают отчётливые изображения на близком расстоянии. С удалением предмета отчётливость изображения уменьшается. Глаза пчелы отлично воспринимают движущиеся предметы. Оттого, наверное, они прежде всего и атакуют тех, кто делает резкие движения. Пчёлы хорошо различают жёлтый, синий, белый цвета. С красным проблема. Этот цвета не смешиваются с чёрным и тёмно-серым. Поэтому и рекомендуется окрашивать ульи в цвета, различимые пчёлами. Пчёлы хорошо различают формы лепестков цветов, а также предметы различной конфигурации: чётки и круги и прямоугольники они различают хуже. С помощью зрительных восприятий пчёлы запоминают положение своего улья, ориентируются в пространстве. Запоминают расположение предметов при полёте за взятком и при возвращении в улей. Дыхальца, стigмы. Отверстия, расположенные на боковых частях груди и брюшка. Через них воздух входит в тело пчелы, а после использования удаляется наружу. Когда пчела не активна или мало передвигается, Дыхальца обычно бывают закрыты. При полётах или при повышенном обмене веществ дыхальца широко открываются. В зависимости от степени влажности окружающего воздуха пчела, закрывая или открывая дыхальца, регулирует и отдачу воды в связи с потребностями организма. Крылья у пчелы состоит из двух пар прозрачных треугольных пластинок, имеющих жилки. Часть из них расположены в продольном направлении, другие в поперечном. Благодаря чему создаётся большая механическая прочность и устойчивость крыльев при полёте пчелы. Передние крылья по размерам значительно больше задних. В воздухе они играют основную роль При полёте пчёлы задние крылья скрепляются с передними крыльями при помощи так называемой складочки, находящейся на заднем крае переднего крыла, и крючков или зацепок на переднем крае заднего крыла. Складочка направлена вниз, а крючочки вверх. При расправлении крыльев переднее крыло с складочкой задевает за крючочки заднего крыла. следствие чего и получается общая пластинка крыла, функционирующая при полёте как одно целое. Усики, сяжки. Членистые придатки на голове рабочей пчелы, матки и трутня прикреплены к передней стороне головы посредством основного, самого длинного членика. Остальные членики меньше по размерам. Усики рабочих пчёл и матки состоят вместе с основным из 12 члеников, у трутня из 13 члеников. На усиках расположены органы чувств, главным образом обоняние и осязание. Доказано, что органы обоняния находятся на последних восьми члениках усиков. Коготки расположены на последних членниках лапок пчелы. Каждая лапка имеет пару коготков. Они сильно раздвоены, и концы их загнуты вниз. При ходьбе по шероховатой поверхности пчела прочно цепляется коготками и может быстро передвигаться. Между коготками находится орган прилипания подушечка. С его помощью пчела присасывается к гладкой поверхности. Не рекомендуется при работе с пчёлами надевать шерстяную, ворсистую одежду, иначе пчела запутается в ней. Корзиночки. Небольшое углубление на наружной стороне голени задней ножки рабочей пчелы, опущенное со всех сторон дугообразными изогнутыми хитиновыми волосками, приспособление для сбора цветочной пыльцы или обножки. отсутствуют матки и трутне. Только факты. Более 2000 лет назад Аристотель уже различал три особи пчелиной семьи: матку, рабочую пчелу и трутня. У пчёл при выполнении работ наблюдается своего рода узкая специализация. Наиболее молодые пчёлы кормильцы Формият личинок только старшего возраста, а пчёлы железы которых выделяют молочко в полную силу, наоборот, только молодых. Старые лётные пчёлы, принося ношу нектара, не задерживаются в улье. Они передают нектар молодым, нелётным пчёлам, которые и складывают его в ячейки. Многократно они переносят нектар из нижних ячеек в верхние, чтобы превратить его в мёд. Завершающий штрих запечатывание ячеек восковыми крышечками. В ходе эволюционного развития пчёлы выработали свойство предупреждать многие заболевания, бороться и в какой-то мере справляться с ними. Птиновый покров пчёл обладает антибиотическими свойствами. Антибиотики есть в перге, личиночном корме, мёде. и даже на сотах. Всеми средствами семья пчёл борется с различными недугами и нередко самоизлечивается.